Глава 16 Туган Шона вышел из шатра. Луна выбелила просторы неба. Звездная дорога походила на солончаковый такыр, по которому ему вдоволь пришлось попутешествовать. Такыр был плотный, копыта лошадей не оставляли на нем следов, отпечатываясь только на выступавшей корке соли, этой застывшей пене древнего моря, что запечатанное в подземных пропастях, выталкивало излишнюю горечь наверх. Соль изъедала все, живое и неживое. Своды ребер павших верблюдов и лошадей, серые и изъязвленные черными точками, покрытые трещинами, словно расписанные неведомыми письменами, Держались на потаенных скрепах и казались останками музыкальных инструментов великанов. Они гудели и плакали здесь на непристойных великаньих сходках задолго до появления людского рода. Легкий ветерок выдувал из них свист и неожиданные печальные стоны, заставляя путешествующих в ночи тревожно озираться по сторонам, и рождая страшные легенды, которыми пугали новичков на привалах у огня. Стоило же подуть ветрам посильнее, как изсушенные островы осыпались со стуком и мерзким шорохом и лежали уже в полном беспорядке на темной тверди, напоминая путникам о бренности земного существования. Верный кишик разжег у входа костер, Теперь огонь догорал, только меж двух корневищ олела жаркая норка, отгонявшая стелющуюся по земле ночную прохладу. Кият спал, завернувшись в стеганный халат Дейли, подложив под голову засидельный мешок. Туган Шона присел на корточки, подставил ладони к жару, что жил еще, выдыхая струйки сизого дыма из глубины давно засохших плотных корней. Лагерь напомнил ему пустынные барханы, которые он проезжал давным-давно во время своего поспешного бегства из Китая, с тем только отличием, что построение лагеря имело четкий замысел, приданный ему людьми. В распахнутом пространстве пустыни не было натоптанных улиц и переулков, деливших огромные стойбища на владение туменов и сотен. Не было там иконских хвостов-бунчуков, развивавшихся на шесте под куполом юрты командира темника, предводителя тысячи воинов, ни племенных знаков, танк, начертанных жирным углем на последних шатрах в ряду. Пустыня была чистым листом мира, и письмена, если бы и нашелся чудак, пожелавший их начертать, замело бы песком, поддерживающим эту девственную убийственную чистоту. Барханы были тогда кругом, как сейчас, на верше шатров, и только один караванщик знал путь среди них. Они шли по ночам, спасаясь от дневного зноя, при свете луны, ориентируясь по звездам, что медленно спутешествовали им навстречу, Наверху звезд были свои неизменные и заповеданные верховным повелителем тропы и дороги, и знать их было необходимо даже простому воину Арату, иначе в этом мире его поджидала бесславная и мучительная смерть. Агуль Каби учила его в детстве находить путь в степи. Бабушка старательно прививала Витку главное умение, без которого человек, живущий в распахнутом пространстве мира, был обречен на верную гибель. Она вывозила его ночью далеко в степь и показывала небо, заставляла найти большой ковш с главными в нем звездами, змеей и черепахой. Ручка ковша по-разному наклоненная указывала время наступления зимы или приход лета. Звезды имели замечательные имена — Рок, Угол, Небесные Врата, Чрево Дракона, Ключ, Привратник, Пошлина, Весы, Четверка Небесных Лошадей, скачащих там, где по окончании ночи всегда вставало дневное светило. «Давай, мой маленький волчонок, ищи!» — говорила она, обыгрывая вторую часть его имени. «Шона» по-монгольски означает «волк». Заставлял искать дорогу домой, и он, затвердив ее уроки, эту дорогу находил, мысленно пуская стрелу между змеей и черепахой или целясь прямо в четверку небесных лошадей. Знания давались ему легко, как и чужие языки — Когда он поворачивал коня в нужном направлении, бабушка всегда повторяла «Ай, байрлах, сейн, сэйн. Примечание. В переводе с монгольского «Ай, спасибо, хорошо, хорошо». Конец примечания. Бабушку Агуль-Каби он вспоминал по ночам, когда смотрел на небо. Ее горящие глаза, утонувшие в складках морщинства лица, пронзали любого, даже самого знатного воина – острым взглядом уверенной в себе женщины. Она никогда не отводила глаз, старуху уважали за храбрость и правильную жизнь, а слухи о ее былой красоте стали еще при жизни частью кияцких легенд. Воины у костра пели песню, в ней говорилось о том, как она горцевала на жеребце с луком в руке и пустым колчаном, прекрасная и гордая, с прямой спиной, а длинная черная коса, подчеркивая стройный стан, не спадала на седло, богато украшенное блестящими заклепками. Бабушка мастерски стреляла из лука и однажды пригнала к шатру табун из сорока кобылиц, главный приз, что достался ей, победившая десятерых самых метких воинов темника Дорджа-Улаана. В молодости она посла стада и охотилась наравне с мужчинами своей кости, пока однажды ее не засватал дед Тугана — Она родила ему восьмерых сыновей и трех дочерей. Туган Шона был самым младшим ее внуком. Она сама воспитала мальчика, когда мать скончалась от чумы, что завезли в степь торгующие уйгуры. Не покинула внука и после, переехала с ним в Китай, берегла его, пока другие верховоды рода воевали друг с другом, уничтожая одного за другим тех, кого она произвела на свет. Бабушка спасла ему жизнь. Двое из дедьев прислали отряд нукеров, чтобы опасного отрока удушили, и привезли его отмытую и умащенную голову, наколотую на аккуратный бамбуковый колышек, в столицу Улуса. К тому времени из всех претендентов на главенство вроде оставалось четверо, но четвертый был не в счет слабый умом, он никогда не садился на коня. Бабушка послала отряд в степь, сказав, что Туган-Шона качуется с котом, собрала его пожитки, написала письмо Магомед-Султану в его крымскую водчину и наскоро простилась с внуком. Предводитель племени Кият, фактически властвующий в Золотой Орде, доводился огулькаби Гулькаби дальним родственникам. Туган-Шона скакал три месяца сквозь пески и степи, переплывал рейки, одной рукой держась за гриву коня, другой за надутый кожаный мешок, ехал по каменистой земле у подножия старых холмистых гор, поросших курчавыми деревьями. Их увитые светло-зелеными лианами, изрезанные морщинами толстенные стволы, Выпирали из буйных зарослей колючих кустов подобно гигантским зонтам, защищая от едкого солнца все, что плодилось внизу во влажной пряно-пахнущей тени под защитой их столетних крон. В колючих стенах были пробиты бреши-тропы, похожие на узкие бойницы на китайских крепостях. Из них выходили на тропу черные косматые кабаны, провожавшие всадников мелкими злыми глазками. Он ехал в ярком солнечном свете сквозь высокую траву, щекочущую брюхо лошадям, напоминавшую некошенные травы сказочной страны Эргунекум, и зеленым колышущимся на ветру волнам не было конца, словно поверхности соленого моря, которое он тоже увидал, добравшись, наконец, до салхатских владений на Крымском полуострове. Здесь уже было людно — Черный, будто прокопченный на костре старик грек, приютил его на ночь, а утром указал путь, напоил молоком и накормил теплой лепешкой с вкусным, остро пахнущим соленым овечьим сыром и сладким виноградом. На закате Туган Шуна выбрался на горную тропу, что шла под нависающей скалой. Трещины разрезали камень, словно молнии неба, Галька шуршала под копытами, и струйки ее стекали в опасную пропасть. Конь шел медленно, осторожно ставя копыта на незнакомую поверхность, усыпанную острыми камнями и желудями, нападавшими с карликовых дубов. Эти чудные деревца росли прямо на отполированном временем черепе дикой скалы. На широком уступе Туганшина остановился и долго смотрел вниз на долину, где ему довелось ночевать. Она тянулась далеко, вся покрытая абрикосовыми и яблоневыми деревьями, вишневыми кустами, и лишь местами на лысых клочках желтели поля, с которых уже собрали зерно. Виноградники взбирались по отлогим склонам, и в темной маслянистой зелени Нет-нет, да проглядывали соломенные крыши маленьких глинобитных домов. Люди в этих домах не знали ремесла войны, откупались от нее десятой долей урожая. Вокруг жилья, словно искры от костра, полыхали красные, розовые и малиновые узоры, сливавшиеся в несказанной красоты ковер цветы дикой розы, сайрная цек-цек, в непролазную природную изгородь. Она украшала спокойную человеческую жизнь от рождения до смерти. Солнце уходило за гору, долина начала словно тлеть, как остывающий тандыр. Кровавые пятна и оранжевые блики заскакали по зеленям, и ему показалось, что он забрался на самый край изведанного мира. Ястребок в вышине протяжно свистел, выискивая в скалах зазевавшуюся мышь. Чуть ниже его на теплых восходящих потоках парила пара воронов, присматривающих заготовившимся ко сну уголком света, в котором им была отведена почетная и мудрая доля неспешных наблюдателей за привычной суетой жизни. Но дорога не кончалась. Петлями взбиралась вверх, и за лысым перевалом открылась другая долина, обильная водой и кипучей жизнью, погружавшейся стремительно в наползающую тьму. В ней расположился солхат, окруженный недавно отстроенными стенами из местного известняка «Город-крепость» — нововведение, которое позволил себе дальновидный Магомед Султанбек. В других местностях, где царил закон Ясы, монголы не строили крепостей и запрещали подневольным народам ограждать свои поселения. Потом на Руси Туган-Шуна, правда, увидал и высоченные насыпные валы, и дубовые стены с квадратными башнями, крытые серебристой драмкой, и острые зубья чистокола, натыканные в залитых водой рвах, но это был потом, позже. 17-летний всадник въехал в город в полной темноте. Лишь громкий треск цикад приветствовал его появление. Ночная прохлада Разносила по долине запахи садов, без которых здешняя жизнь была немыслима, как немыслима степь беспривычного для степняка запаха горькой полыни. В Крыму он обрел покровительство вельможи. Мамай принял тепло, расспросил об Агулькаби. В молодости он видел ее раз, и она оставила в его сердце незабываемый след» так сказал повелитель, соблюдая закон гостеприимства. Туганшина получил титул эмира, как и подобало ему по крови. Мамай выдал ему серебряную пайдзун с двумя плывущими лунами и ярлык с алой квадратной печатью на земли в своих бескрайних крымских владениях. Понравившаяся Туганшина с первого взгляда долина являлась их центром, и этот дар он принял как благословение небес, одобривших таким чудесным образом его стремительное бегство. Конечно, дождь почести излился на его голову после того, как он произнес монгольскую присягу повелителю Солхата, прошел через ряды очищающих огней и склонил голову, которую бег накрыл полой своего халата. Мамай настоял, чтобы новый эмир принял ислам. «Это нужно, — объяснил он, — для предания туганшине особого веса в глазах его канцелярии купечества. Признавая Аллаха еще одним богом, монгол никоим образом не нарушал главный закон — Ясу. Веротерпимость, завещанная Чингисханом, позволяла держать в повиновении все народы, отданные великим небом его потомкам — как покоренные, так и те, что еще предстояло покорить. Он повторил нужные слова шахады за учителем-арабом и стал теперь называться Хасан Туганшуна. Впрочем, в ставке мало кто называл его новообретенным именем. После две недели пролежал на циновке, питаясь сушеными абрикосами, грецким орехом, медом и миндалем. Боль в лишившемся крайней плоти Зеббе, как назвали гордость мужчины-арабы, постепенно утихала. Он сносил ее легко, как должен был сносить любую боль монгольский всадник. Он лежал под тенистым навесом около журчащего ручейка, несущего воду на поля, смотрел в безоблачное синее небо и на третий день разглядел в нем горного орла. Тот кружил прямо над головой в гордом одиночестве, упорно поднимаясь все выше и выше, затем застыл на короткий миг, разметав крылья прямо на диске солнца, недвижимый, как изображение на монете или печати, и вдруг пропал, словно и не было его. Туган Шуна воспринял это послание как благое. Орел в небе, запечатленный на солнце, предвещал ему быстрый взлет и еще большие почести. туганшина зависел только от милостей Бека, тот мог рассчитывать на его верность и не просчитался. За последние двенадцать лет во всех смутах и скитаниях Туганшуна ни разу не изменил повелителю. Он знал уйгурский, говорил по-китайски, а еще свободно изъяснялся по-русски. Вскормившая его рабыня Уля была из далекого Суздаля. Муж ее, кузнец Марк, родился в Рязани и, что странно, умел читать и писать. Этим своим умением он поделился с внуком хозяйки. У Гуль-Каби поощрялось знание не меньше умения стрелять из лука. Стрелу он, правда, пустил много раньше, чем с губ сорвалось первое русское слово «прости», которое часто произносил Марк. Он собезьянничал, повторил за ним. Марк улыбнулся и погладил его по голове. Для русских это слово было наиважнейшим. «Без прощения не бывает и спасения», — наставлял его русский кузнец. Туган шонав вскоре уже читал «Пролог» и изумлялся терпению святых, сносивших муки ради «распятого». Как настоящий монгол он презирал слабость, неумение отомстить обидчикам. Он не видел слабости у русских, но это странное слово почему-то часто слетало с их языка. Когда Туган Шуна сумел заорканить первого жеребца, Марк купил у уйгуров звездного железа, найденного в степи, и выковал ему первый маленький меч. Потом перековал его в нож, а из новой порции сделал уже взрослый меч, длинный и острый, им было легко рубить с коня. Синяя сталь, прокованная не одну сотню раз, покрылась таинственными разводами, дающими металлу необычайную гибкость и прочность, и долго держала заточку. Лезвие, закаленное в крови неотведавшего травы козленка, Легко сбривало густые волосы на руке русского кузнеца. На рукоять пошли драгоценные полосы темно-желтого бивня древнего слона. Маньчжуры часто находили подобные бивни в оползнях на склонах своих меловых гор и умело приторговывали ими. Туган Шуна назвал меч Уйгурец Любил его и никогда с ним не расставался. Угуль Каби научил его приглядываться к чужим обычаям. «Все люди, не монголы, даны нам великим Чингисханом, чтобы мы могли разумно править ими под небом. Но это не значит, что дышащие с нами одним воздухом только прах и пыль. Настоящий монгол учится всю жизнь. Люди живут лишь за тем, чтобы нести знания, выбрать пригодное, «И припомнить в нужный момент может только сметливый», — говорила Огуль-Каби. Мальчик просыпался среди ночи и, не найдя бабушки, выходил под звездное небо. Знал, что старая плохо спит, предпочитает сидеть у жаркого костра, разглядывая небесные огни или вглядываясь в танцующее пламя, пожирающее сухой хворост. Туган-шуна устраивался рядом — и бабушка рассказывала ему про древнего Огусхана, девятый потомок которого в незапамятные времена потерпел сокрушительное поражение от своего кровного врага Сююнюч-хана и погиб вместе с большинством своих детей. Спаслись только младший сын Киян и его родственник Нукус. Они нашли убежище в местности эргунэ где травы достают до стремян конника, а воздух чист, как ветер с гор, покрытых шапкой искрящегося снега. Стрелу охотника там всегда поджидает удача, а овцы никогда не приносят меньше двойни. После того, как потомки Кияна и Нукуза умножились, их стало, что звезд в небе и могущество их укрепилось, они покинули Эргунэкун и расселились по всей великой степи. Первый хан государства всех монголов, Хабул, происходил из кости Кият, потомков легендарного Кияна. От его старшего сына, Окин-Бархака, пошел род Кият джуркин Внуком Окин-Бархака был Сача-Беки, который безуспешно соперничал с самим Тему-Джином, будущим Чингисханом, за ханский титул. Есугей-Багатур, сын Бартан-Багатура, Второго сына Хабулхана и отец Чингисхана стал основателем рода Кият Бурджигин. Из него происходили все последующие монгольские ханы и их преемники. Посылая туган шуну в крымские степи, бабушка, сама киятка, рассчитывала на помощь Магомед Султана и не просчиталась Мамай, как ласково уменьшая грозное имя пророка, звали его крымчаки, принял знатного юношу. Сам Мамай был по отцу в родстве с линией Чингисхана, происходя из двоюродных. Он стоял ниже кровных чингизидов на одну ступеньку, по закону ханский престол был ему недоступен, как и склонившему перед ним голову Туганшане. Мамай был от рождения умен и честолюбив. Прикрываясь малолетним чингизидом Мухаммадом, которого сам же и провозгласил ханом уделать жучи Джучи и властителем столичного сарая, он правил делами Золотой Орды от его имени, присвоив себе должность Бекляри Бека, главную в государстве. Он добился бы объединения всех земель, подмял бы под себя и соседнюю Синюю Орду, бы не бесконечные, междуусобные войны и судьба, в конце концов, изменившая ему. Русские князья, платившие дань в сарай, грызлись друг с другом, как собаки из-за мозговой косточки. Но ведь и в Орде за последние двадцать лет стало не лучше. Ханы и чингизиды передрались за владычество над сараем. Мама их не раз за последние десятилетия терял власть в главном городе, а значит, и над всей Золотой Ордой, отступал в Солхат, в свой крымский удел и опять возвращался. Русские зорко следили за событиями в Орде, выжидали, искали слабины. Война за ярлык на великое княжение между двумя закоренелыми врагами, Михаилом Александровичем Тверским и Дмитрием Ивановичем Московским, то набирала силу, то затихала Имевший ярлык собирал несметную дань, ежегодно отхватывая от несчислимой суммы весьма лакомый кусок. Орда напрямую зависел от русской дани. Без нее было сложно расплачиваться с генуэсцами и венецианцами в Крыму, персами из Харасана, уйгурскими и китайскими купцами, привозившими драгоценный шелк. Серебро было кровью любой власти. Правда, Мамай наладил подвоз золота из Индии и принялся очканить новую монету, но без русского серебра все грозило погибнуть в одночасье. Потерять власть над Русью означало для Мамая подписать смертный приговор. Не так давно всколыхнулась Рязань, постоянно воевавшая с поволжскими вассалами Орды — Мамай послал Туган-Шуну, башир Ердена и Кавергу проучить рязанцев. Земли рязанского князя предали мечу. Войско вышло к окее. На другом берегу его уже поджидали полки московского князя Дмитрия. Приказа Мамая атаковать москвичей не было. Туган-Шуна убедил рвавшихся в бой башир Ердена и Кавергу что москвичи просто выставили пугающий заслон, ведь не пришли на помощь рязанцам, с которыми состояли в военном союзе, не воспротивились наказанию за нападение на поволжские полки. Его уловка позволила сохранить лицо и войско. Но сам факт был возмутительным. Встали оружные, живым чистоколом оградили берега Акии, И верно, учуяли собаки слабину Мамаеву. В Орде свирепствовала чума, болезнь косила людей страшнее, чем русские стрелы и мечи. Москвичи еще и отказали в выходе, перестали платить дань. В следующем году ярлык на великое княжение Мамай выдал Михаилу Тверскому. Туганшана предупреждал «Не спешить бы, взвесть еще раз». Тверские силы были мечта московским, но Мамай рассудил жестко. Следовало проучить поднявшего голову москвича, лишить его пополнений в казну. Не тут-то было. Москва пришла под Тверь, да не просто Москва, а все союзное войско Северо-Восточной Руси встало на стрелки при впадении Тьмаки в Итиль. После двухнедельной осады Михаил Александрович сдался, заключил с князем Дмитрием мирное докончание и отказался от претензий на великокняжеский престол. Эта бескровная сдача еще больше сплотила непокорных русских вассалов. Они отказались теперь признавать уже и самого Мамая с Мухаммад ханом, встали под руку хана Каганбека, захватившего тихой сапой сарай, Пока Мамай решал неотложные русские дела, воевать Бекляри Беку приходилось на два фронта, что выматывало несказанно. Был объявлен общий сбор войск. Со всех дальних улусов с Кавказа, Поволжья, из мордовских лесов потянулись подвластные Мамаю пешие и конные отряды. Стараясь выиграть время, послали посольство Туган Шуна ездил к князю Дмитрию с Грамтой. Мамай требовал теперь не старой дани, а старинной, что была в треть более, как платили еще при хане Бейки. Москвичи поили его своим хмельным пивом, кормили лебедями и жареной щучьей икрой, одарили соболями, но отпустили ни с чем. Ответ обещались выслать чуть позже — Но, понятно, не выслали. Это был верный знак. Обе стороны готовились к решительной схватке. А потом все завертелось стремительно. Так табун молодых жеребцов, напуганных грозным рыком небес, срывается и несется степи, не разбирая дороги. Ужас въедается в мокрые спины, пронзает каждую мышцу, отчего только безумнее становится бег табуна. Копыта строчат по раскисшей земле, жирные брызги и комья грязи летят в стороны, лишь сверкают дикие лошадиные глаза, в них отражаются всполохи серебряных молний, режущих небо с жадными до живой крови острыми кривыми серпами, от которых нету спасения. Кони сбиваются в плотную лаву, Дождь хлещет по разгоряченным спинам, слегка охлаждая полыхающий в легких пожар. Шеи вытянутый вперед на всю длину жил, хвосты летят по воздуху, рассекают его со свистом, степная грудь стонет от невыносимой тяжести копыт, кровь в висках стучит заполошно, перекликается со стонами земли. Черные грозовые облака с кипящими малиновыми брюшинами несутся в догон табуну, вот-вот настигнут адские сковороды набрушатся, обожгут и придавят, и погребут, переломают кости, покалечат, как рвущийся с горы камнепад, и бросят подыхать всех вместе, всех до единого. Гон этот длится всю ночь. Лишь храп и редкое ржание, задушенное, короткое, подстигивающее выбившихся из сил, мешается с завываниями ветра. Сладкий запах пены и душный запах конского пота разливаются по степи, забивая резкий аромат чабреца и полыни и пьянящий холодок животворного воздуха, прочищенного раскаленными молниями. Мамай послал Туган-Шуму в самую гущу битвы. Приданный отряд из сорока всадников быстро отстал и затерялся в людском месиве. Лишь два верных кията, салхатские вассалы Кишик и Очербат, неотступно следовали за ним, берегли его спину. Русские полки изменили привычные тактики обороны. Неожиданно они бросились к Непрядве, и, переправившись стремительно и сплоченно, грозным строем навалились на ряды наемников, которых Мамай успел таки невероятным напряжением силы воли сплотить в не меньшее, если и не больше чем у московского князя войск. Основной войск был на подходе. Не хватило-то недели, пяти дней, чтобы собрать всех под бунчук хана Мухаммада. Прозорливость Дмитрия Ивановича Московского заключалась в том, что его лазутчики умело справились с задачей, просчитали и доложили — сейчас или никогда. Ягайло Литовский занял выжидательную позицию, его полки так и не пришли, нарушив докончание с монголами. Москвичи рассудили — ломить! — и ударили клином, врезались в сборное монгольское войско, как окованный таран в ворота осажденного города. Татарские луки быстро стали непригодными. В дело пошли тяжелые старинные мечи армян, топоры кавказских горцев, кривые сабли мелких степных орд, что алкая наживо примкнули к мамаю. Поначалу ордынцы продавили русских, Потом ряды сбились, так что с холма ставки невозможно было понять, кто побеждает. тут и был послан туган, что надо нести волю ставки, бить и наступать. Он скакал сначала полем, потом истошно крича Аллю, аллю. Давай, давай. Разгоняя разбегающихся из-под копыт пеших, вклинился в задние ряды, и вот уже увяз в самом теле битвы. Два верных кията держались чуть позади, а туган Шона рвал уделами в кровь рот своего коня и кричал, разыскивая темника, но все тут смешалось. Бунчук его, похоже, затоптали, а жив ли был сам темник, не было возможности и понять. Верный конь вынес на передний край, и в этой мешанине тел, рассеченной плоти, железа, крови, вопли и стонов — Они втроем пробивались, топча и сбивая все, что вставало на пути. «Бить и наступать!» — кричал он, пока не сорвал голос. Рука рубила машинально, он почти не чувствовал ее, выручал уйгурский клинок синей стали, что проходил сквозь тела, как сквозь масло. Кругом люди и кони устилали землю, от истошных воплей ломило в ушах. Он понял, что надо скорее выбираться отсюда. Приказ Бекля Ребека тут никому был не нужен. Разобраться же в том, кто кого пересиливает, можно было только с холма, из шатра ставки. Он поворотил коня, и тот споткнулся, осел на передние ноги. Туган Шуна упал на гриву, ожог лошадиный круп плашмя своим уйгурцам. Конь скосил на хозяина безумный глаз, рванул, что было силы, высвободил запутавшиеся в чем-то живом ноги, поднялся с колен и отпрянул в сторону, готовый снова повиноваться хозяину. Туган Шона натянул поводья, поднял коня на дыбы и развернул, но вскачь не пустил. Споткнувшись, конь спас его. Русская сульца, предназначавшаяся господину, пролетела над головой и достала очербата. Тонкое метательное копье въелось прямо в левый глаз, и темный наконечник, напитавшись кровью, выскочил чуть пониже шлема, раздробив последний позвонок. Верный кият еще сидел в седле, руки намертво вцепились в гриву лошади, А с улицы моталась, как страшный рог, выросший вдруг откуда-то из-под брови. Он умер сразу. Запекшиеся губы не дрогнули, не прошептали даже начальное слово молитвы. Конь под туган шаной вдруг захрапел, из ноздрей рванула алая пена. Какой-то безумец-москвич пробил ему легкое, тяжелым копьем с листовидным наконечником. Выпученные глаза и клокостая рыжая борода возникли на миг совсем близко от его колена. Туган Шона успел сверху вниз заглянуть в эти мутные глаза и лишь затем снес рыжую голову одним ударом. Голова с вылезшими из орбит глазами откатилась в сторону. Из обрубка шеи вырвались на волю четыре струи, две темные и две алые, шипя, как разъяренные змеи, Они спешили покинуть бездыханное тело. Кто-то заполошно завопил рядом, и трое пеших отважно ринулись к туганшане с широкими обойдоострыми мечами. Двоих, опережавших на два шага третьего, он зарубил, пустив коня промеж нападавших, мгновенно перекинув меч из правой руки в левую. Последнего бросившегося было бежать, но поскользнувшегося на разлитой всюду крови, догнал и раскроил от лопатки до пояса. Сизые кишки посыпались из распахнувшегося живота, русский пал на колени и, причитая что-то срывающимся голосом, возя дрожащими пальцами по грязной земле, старательно пытался запихнуть уже ненужную ему требуху назад. Кишик следовал за своим эмиром, тоже рубя с плеча направо и налево, Они начали пробиваться сквозь свалку, перед ними расступались, давая дорогу. Несколько волосатых горцев с их гортанным говором, с тяжелыми топорами, в кожаных доспехах и круглых войлочных шапках, с нашитыми стальными пластинами, все залитые красным, словно искупались в красильном чане, обступили посланника ставки, и так маленьким отрядом проломились и ушли. Долго еще стоял в ушах вопль верного Кията ⁇ Дорогу Эмиру, дорогу посланнику Ставки ⁇ И вот уже скакали вверх к холму с шатрами, потеряв где-то спасших их горцев. Туганшо наглянулся назад и вдруг понял, хлынувшая с фланга войска, недолгожданная подмога, а засадный полк москвичей. Над островерхими шишаками в двух местах он приметил шесты с трехязыкими хоругвями. Туган всадил пятки под брюхо коню, тот понес, и скоро они влетели на холм к белым шатрам. Но и здесь все уже смешалось. Бились истово. Поколенные кольчуги и вытянутые длинные московские щиты мелькали повсюду. Он, наконец, увидал Бекляри Бека, окруженного личной гвардией верных салхатцев. Бунчук смотрел в синее небо, три белых лошадиных хвоста развивались по ветру. Мамай сам рубил саблей, расчищая дорогу к бегству. Гайдайрах, гайдайрах, Гай-дай-рах! вопил Нукер в кожном панцире, бежавший отраживать дитины в кольчуге. Примечание. Гайдайрах! В переводе с монгольского «Случилась беда». Конец примечания. Москвич догонял монгола с топором, высоко занеся его для последнего удара. Он был уже в двух сожжениях от жертвы, но кишик вынырнул ниоткуда и спас Нукера. Стрела ударила русского прямо в глаз, и он ткнулся в землю лицом, не выпустив из рук тяжелый топор, и все перебирал ногами, словно продолжал преследование. Нукер подскочил к стремени с правой стороны. Туган Шуна заметил, на левой руке воина не хватает четырех пальцев. Кровь стекала на землю из обрубленной ладони, но тот, кажется, не чувствовал боли. «Зарезали Мухаммад наши все полегли». По лицу Беспалова, совсем еще детскому, Безусому, текли крупные слезы. Кишик был уже тут как тут, Бросил Нукеру уздечку, где-то ухитрился поймать крупного русского коня странной мышастой масти. Нукер вскочил в седло, занял место за спиной нового покровителя. Туган Шона сразу понял, что означает смерть хана. Без истинного Чингизида Мамай терял право на власть. «Но сейчас надо было спасать жизнь, бежать». Конница Бекляри Бека поворотила строй, слаженно рванула вниз с холма, прочь от сражения. Туганшина с трудом успел догнать их. На ходу перескочил на прибившуюся порожнюю лошадь, обернувшись, увидал, что верный кият тоже сумел сменить скакуна, причем тянул на аркане за собой еще трех лошадей. И его коня заарканил-таки, не оставил врагу. Беспалый скоро где-то затерялся, отстал. Сменные лошади им очень пригодились. Мчались без остановки, покрывая за сутки сто верстовые перегоны. Мамай спешил к месту встречи с основным войском. Отряд, насчитывавший сначала несколько сотен воинов, таял на глазах. Не сбавляя темпа, прямо с коня Мамай отдавал приказания, и 20-30 солхатцев откалывались от общей лавы и растворялись в степи. Они разносили приказы. Малыш, Кичик, как ласково прозвали Мамая, но Керес Алхатса за его малый рост и не думал сдаваться. Всю жизнь он отступал и возвращался в большей славе и силе, чем прежде, но никогда еще не терял хана, на котором висела, как на тонкой нити судьбы, его удача. На редких привалах первым делом осматривали лошадей, отпускали на волю утомленных, пересаживались на запасных и продолжали стремительный бег. Костров не разжигали, ели прямо в седле. Туган Шона давно заметил. Чем хуже складывались обстоятельства, тем веселей становился Мамай. Он никогда не падал духом, шутил, смеялся, подбадривал людей, вселяя в их сердца уверенность в скором возмездии. Никто уже и не сомневался — Кара настигнет предателей москвичей, и голова их князя Дмитрия будет красоваться на колу, как и подобает голове непокорного вассала и клятва преступника, восставшего против мощи Орды. Главные войско нашли в степи на шестые сутки. Вдвое, втрое многолюднее и сильнее того, что потеряли на берегах Непрядвы. Шатры невозможно было охватить глазом. Здесь собрались большей частью ордынцы, закаленные в боях ветераны и примкнувшие к ним безусая молодежь, жаждавшая ратной славы. Мамая и его Бунчука приветствовали стройными голосами. Сразу же последовало распоряжение устроить пир. Дымы от походных костров немедленно закоптили небо, Закрыли его, как беспощадная саранча, что закрывает своими крыльями огонь солнца. Баранов и лошадей резали сотнями, рабы полдня носили в кожных мешках воду, наполняя котлы. Туган Шона подошел к шатру предводителя, и тот нашел теплые слова для своего друга, как он прилюдно назвал его, возвысив и поблагодарив за бесстрашие в битве. Бек дал своему эмиру 10 лошадей и 20 новых золотых монет. Еще самолично поднес ему хадак, желтый шелковый платок, что было великой честью. Мамай спросил, нужно ли оружие, но Туган Шуна и его кият сохранили все, не потеряв в битве даже короткие поясные ножи, чем заслужили улыбки и восхищение темников и начальников канцелярия, восседавших за Достарханом правителя. «Что еще пожелаешь, мой друг?» — спросил его невысокий и крепкий человек, посмотрев ему прямо в глаза. «Стрел в пустые колчаны и спать, мой господин!» — ответил Туганшуна. Присутствующие хором рассмеялись и одобрительно закивали головами. «Иди отдыхай!» Ты мне скоро понадобишься, — отпустил его Мамай. Туган Шана ушел в отданный ему шатер, не притронулся к вареной баранине, выпил только чашу мясного отвара, повалился на ковер и захрапел. Он спал, и ему снилась какая-то старая разрушенная русская крепость Херем. На камнях росли мелкие березки, сквозь камни то тут, то там пробивалась трава, В углу крепостицы стояла пузатая низенькая церковь. На разобранной почти до основания башни, возвели необычную кургузую колоколинку. Он бывал в Суздале и в Твери, и на Москве с посольствами, но таких колоколин не встречал. В крепости был сад, точнее небольшой холмик с цветами и странным блюдом посредине из непонятного белого материала и яблони вокруг много-много корявых деревьев. Ветер срывал с яблонь белые лепестки цветов. Они кружились в воздухе, устилали, словно снег, буйную молодую траву, запланившую эту непонятную безлюдную крепость. «Сранно», — промелькнула мысль, — «русским князьям Орда не позволяет строить новые крепости. Вот генуэзцам другое дело». Хитрый дипломат Бекляри Разрешил построить стены только торговым колониям у моря. Может, он увидал во сне греческий хорем вассального княжества Феодора, граничившего с его землями. Подумал и снова провалился в сон и проснулся среди ночи крепким, выспавшимся, готовым к новому пути. Он стоял около костра, и воспоминания проносились в голове, как стая мелких стремительных уток черков — которых и глаз не успевает различить, а слышен только свист крыльев, рассекающих вечерний воздух над камышами лимана. Ковш в небе уже прошел больше половины пути. Оранжевая звезда прочертила небо над степью и беззвучно истаяла в холодном воздухе в той стороне земли, где начинались русские поселения. Кому-то повезет найти ее след, звездное железо, что она принесла. — подумал Туганшина. И еще он подумал, что мимолетная красота может обернуться кровью для одних и защитой, и богатством для других. Положил руку на рукоятку верного уйгурца, задержал дыхание и выпустил воздух сквозь сжатые губы порциями, успокаивая стучавшее быстрее обычного сердца. Луна стояла высоко — Маленькая, вдруг окрасившаяся кровью небес, что предвещало перемену погоды. Тьма над головой хранила безмолвие, несчастливые звезды уткали весь небосвод. Они горели на небе всегда, задолго до Чингисхана, что создал новый мир и ясу, Так поучала его Огуль-Каби. Великий правитель умел держать людей в руках, все племена и языки, завоеванные монголами, были равны числом звездам на небе. Чингис не допустил бы такой сумятицы беспорядка, что стали твориться в последние десятилетия в Орде. Малорослый Мамайт следовал его заветам, все силы и средства отдавал тому, чтобы собрать воедино расползающийся на отдельные узоры богатейший ковер монгольского мира, заразившегося междоусобной хворобой у русских князей. Русские вечно делили землю и власть, а потому были пока легко побеждаемы фактическим властителем сарая. Неудача в битве при Непрядве ничуть Мамая не огорчила, наоборот, побудила впредь действовать умнее, хитрее и жестче. Войско спала. в небо взлетали алые искры от костров, ветер разносил их над шатрами, как гревесень с пожаров, скоро они покроют всю опальную Русь. Прохладный ветерок приятно охладил затылок, и туган шуна потянулся, расставил руки и покрутил бедрами, разгоняя по телу силу, что прибыла за время сна. Перед глазами возник мертвый очербат с улицей в глазу, но он прогнал на вождение и поклялся отделить от благостей повелителя приличную часть и отдать вдове, чтобы та ни в чем не нуждалась в этой странной и все еще продолжающейся жизни. Затем он обошел шатер. Позади у Коновизи был привязан его конь вместе с тремя запасными — Яшик не отпустил их в ночное, накормил, смыл кровь и пот битвы, но оставил тут на случай срочной ганьбы. Жеребец узнал хозяина, чуть наклонил голову, закатывая глаза и пофыркивая. Туганшина протянул ему ладонь, в которой горкой лежали сухие абрикосы и миндаль. Конь тихо заржал, фыркнул, уткнулся влажным носом ему в плечо, и только потом бережно принял бархстными губами лакомство и заживал, тяжело вздыхая, роняя на землю оранжевую слюну. Туган Шуна стоял, прислонившись к теплому телу боевого товарища, вдыхал знакомый с детства запах лошадиной силы и думал о том, что, похоже, жизнь, в который раз не оборвавшись, начинается новая» столь же опасное и непредсказуемое, как и прежде. Его захлестнула волна печали. Так бывало в детстве, когда он собирался горько заплакать, а бабушка ласково смотрела на него лучащимися глазами и говорила «Э-э, Зугэр, терпи, мой воин, богатур никогда не плачет, терпи!» Примечание «Э-э, по-монгольски все хорошо». Конец примечания. И когда согреться ее теплом, он все же разражался плачем, у Гулькаби хмурило чело, на нем проступали строгие морщины, как грозные волны, набегающие одна на одну при сильном западном ветре, несущем непогоду, и он, напуганный переменой в ее лице, давясь и всхлипывая, затыкал рот ладошкой, сопел и вздыхал, а слезы сами катились по лицу, крупные, как слезы того беспалого нукера, потерявшего своего хана. Тогда бабушка раскрывала объятия, и он прятался в ее теплой груди, под полами длинного халата, перепоясного красным кушаком, знакомо пахнущего вареной бараниной, дымами очага и кислым запахом кобылиего молока огуль согревала его, как боевой конь, в бок которого он сейчас незаметно вжался, так что слышен стал в глубине мерный стук успокоившегося после безумства последних дней доброго лошадиного сердца. С неба закрапал дождик, костер у ног зашипел, из его алых глубин вырвались едкие облачка пара и стаяли в прохладном ночном воздухе без следа. Утро выдалось холодным, на траве лежала ледяная роса. Небо было серым и тревожным, словно никогда-никогда не рождало бесконечное множество звезд, и солнце долго не появлялось, а когда взошло наконец, то было окутано дымкой, сквозь которую желтый и больной его глаз не грел, осветил нехорошим ночным светом луны, что камлающие сочли недобрым предзнаменованием.